С порога его оглушил голос скелета. Тот вопил на всю квартиру и размахивал руками так, что кроме него уже ничего не было видно и слышно. Скелет то жалобно взвизгивал, то чуть не рычал от злости. Мы больше не можем там оставаться, шер. Мы уж и так терпели, думали, станет легче, а становится чаша от чешу хуже. Там не одни шер. Там еще и уховертки завелись, вон такие!» Он вытянул жирную грязную руку и отмерил на ней длину уховертки, чуть не до локтя. Миша Шкелет, как увидела, чуть в обморок не упала, а крапива у загона шерсть как жжетше. И все растет и растет, и на Турция тоже. Заползла в окно и чуть не шпутала Миша Шкелет ноги. А все ваш порошок виноват, шер. Где капельку прошиплишь, там все растет и растет. Шроду я такого не видал. Не можем мы оштаться до конца месяца, шер. Нам пока еще жизнь не надоела, а там калиоши не же едят, так наш Турция задушит. Вы и не поверите, шер, пока своими глазами не увидите. Он устремил здоровый глаз куда-то в потолок над головой Редвуда. Почем знать? Может, крыши тоже добрались до этого порошка? Вот чего я боюсь, шер. Пока что больших крыш не видать, но кто его знает? У Уховерток-то мы видели и напугались до смерти. Их было две, шер. Каждая с хорошего омара. Да еще это наш Турция. Уж больно бы страна выросла. А как я услыхал, ош, сэр, как услыхал, так сразу и понял, что к чему. Шражу схватился и к вам. Только и задержался пуговицу пришить. Пуговица у меня отлетела. У меня и сейчас душа не на месте, шер. Штрах берет за Миши шкилет. Там это на штурце весь дом заплела. Тот провалится мне, шер. Надо глядеть в оба, а то Схватит и удавит, как змея, и уховерки ховерки растут, как на дрожжах, и оши. Вдруг с нею что случится, шер? А у нее и завещание не составлено. «А цыплята?» — спросил мистер Бенсингтон. «Как цыплята?» «До вчерашнего дня мы их кормили, шер, вот чтоб не провалиться, а нынче утром побоялись. Там оши так жужжат, просто страх! Налетели тучи, да большущие такие, шкурицу! Я ей говорю...» Пришей, — говорю мне, — парочку пуговиц. Не могу же я в таком виде в Лондон ехать. Вот поеду к мистеру Беншингтону и расскажу ему все, как есть. А ты, — говорю, — сиди дома и не выходи, пока я не вернусь. Да смотри, окна не открывай. Если бы не ваша возмутительная неаккуратность. Ох, не говорите так, шер, — возразил скелет. У меня и без того душа болит за Миша шкилет. Я даже слушать этого не могу, шер, вот провалиться не могу. У меня, шер, одни крыши на уме. Я вот с вами тут разговариваю, а вдруг они уже съели мою старуху. Там должны быть такие поразительные кривые роста, а вы не сделали ни единого измерения, — сказал Редвуд. Да того ли было, шер? Знали бы вы, какого мы с женой страху натерпелись же этот месяц. Ума приложить не могли. Что же это такое делается? Цыплята растут, как шумашедшие, и уховерки, и на штурция. Не припомню, Эр, говорил я вам про наш Да-да, говорили, сказал Ретвуд. Что нам делать, Бенсингтон, как по-вашему? А нам-то что делать? замолился Скелет. Вы возвращайтесь на ферму, сказал Ретвуд. Нельзя оставлять миссис Скелет одну на всю ночь. Ну, нет, Шар, один я туда не поеду. Будь там хоть дешить, миссис Скелет. Вот если мистер Беншингтон... Чепуха оборвал его Рэтвуд. Осы ночью спят, а у хавертки вас не тронут. Да, а крыши-то? Никаких там крыс нет, сказал Рэтвуд. Мистер Скелет напрасно тревожился за свою старуху. Миссис Скелет не теряла времени зря. Настурция, которая все утро, неслышно цепляясь усиками, карабкалась выше и выше по стене, к одиннадцати часам заслонила окно. В комнате становилось все темнее и темнее, и миссис Скелет все яснее понимала, что положение скоро сделается невыносимым. Казалось, с отъезда мужа прошла целая вечность. Некоторое время она пыталась сквозь темное окно, сквозь завесу шевелящихся зеленых плетей и усиков, рассмотреть, что делается снаружи. Потом тихонько отошла, осторожно притворила дверь спальни и прислушалась. Ничто не нарушало тишины. И вот, высоко подобрав юбки, миссис Скиллет бросилась в спальню, заглянула для верности под кровать, потом заперлась и быстро и спора, как женщина привычная, стала собираться в путь дорогу. Постель с утра осталась не застелена, на полу валялись куски настурции. Скиллету с вечера пришлось обрубить побеги топором, чтобы закрыть окно. Но миссис Скиллет не замечала беспорядка. Она достала более или менее приличную простыню и увязала в нее самое необходимое. Все свои платья, белье, вельветовую куртку, которую Скиллет надевал в торжественных случаях, непочатую банку маринада. Все это было вполне законно. Но заодно она прихватила и две наглухо закупоренные банки с гераклеофорбией номер четыре из тех, что привез в последний раз мистер Бенсингтон. Миссис Скелет была женщина честная, но она была еще и бабушка, и у нее сердце разрывалось от того, что такой отличный продукт приходилось скармливать каким-то паршивым цыплятам. Связав все свои пожитки в узел, она надела чепец, сняла фартук, Новым шнурком для ботинок перевязал зонтик, постояла, прислушиваясь у окна, потом у двери, и, наконец, отворила ее и вышла в мир, полный неведомых опасностей. Зонтик она держала под мышкой, а узловатыми руками упрямо сжимала свои драгоценные пожитки. Чепец она надела самый лучший с лентами, расшитый бисером, а среди всего этого великолепия вздымались и кивали... Два искусственных мака, словно исполненные того же трепетного мужества, что и их хозяйка. Над переносием у нее прорезалась решительная складка. Хватит с нее! Не станет она торчать тут одна. Скилет, если угодно, пускай возвращается, а она сыта по горло. Она вышла через парадную дверь, глядевшую на Хикли Брау. Надо ей было в противоположную сторону. В чизинг. Айбрайт, где жила ее замужняя дочь, но дверь черного хода уже невозможно было отворить. Так разрослась тут взбесившаяся настурция с того дня, как миссис Скеллетт просыпала возле нее порошок. Минуту-другую она прислушивалась, потом с величайшей осторожностью закрыла за собою дверь. Прежде чем обойти дом, она опасливо выглянула из-за угла и осмотрелась. Широкая расселена, точно шрам пересекала песчаный холм за соснами. Там-то и гнездились гигантские осы, и миссис Скелет испытующе посмотрела туда. Налетавшиеся с утра осы сейчас угомонились, их не было видно, и вокруг стояла тишина. Доносилось лишь глухое гудение, как будто работала паровая лесопилка. Не видать было и уховерток. Правда, на огороде среди грязок с капустой что-то шевелилось, но, может, это просто кошка подкрадывалась к какой-нибудь пичуге. Несколько минут миссис Скелет не сводила глаз с этого места. Потом она завернула за угол, но через несколько шагов при виде загона с цыплятами-великанами снова остановилась. Поглядела на них и со вздохом покачала головой. Цыплята были уже ростом со страуса Эму. но куда толще и массивнее. Их оставалось пять, и все курочки. Было еще два петушка, но они, подравшись, забили друг друга до смерти. Курочки бродили понурые, и миссис Скелет задумалась. «Бедненькие», — сказала она, и опустила свой узел на земь. «Со вчерашнего дня ни поины, не кормлены. При эдаких-то аппетитах. И тут эта вечно грязная неряшливая старушонка совершила, на мой взгляд, истинный подвиг милосердия. Оставив узел и зонтик на вымощенной кирпичом дорожке, она пошла к колодцу, налила в пустое корыто целых три ведра воды и, пока цыплята жадно пили, потихоньку отперла калитку загона. После этого она с удивительным проворством подобрала свои пожитки перелезла через живую изгородь на краю огорода, зашагала прямиком через некошенный луг, так что осины и гнезда остались в стороне, и дальше направилась извилистой тропкой к Чизинг-Айбрайту. Поднимаясь в гору с тяжелой ношей, она совсем запыхалась, часто останавливалась передохнуть и всякий раз оглядывалась на оставшийся позади за елями опустевший домик. Наконец, почти уже с вершины холма, она увидела вдали трех огромных ос. Медленно, тяжело, они поодиночке летели на запад, и это зрелище сразу заставило ее прибавить шагу. Скоро она вышла на открытое место. Дальше тропинка шла по насыпи. Здесь миссис Скеллетт почувствовала себя почти в безопасности. А там показалась и долина, ведущая к холмам Хиклебрау. У подножия холма, укрывшись в тени большого дерева, миссис Скеллетт посидела немного, переводя дух, и опять решительно зашагала своей дорогой. «Видели бы вы ее? Маленькую, черную, точно вставшей на задние лапки муравей, с белым узлом в руке». Как она торопливо семенила, побелеющие под жарким полуденным солнцем тропинки, пересекавшие от логи и склоны холмов. Казалось, это решительный, неутомимый нос ведет ее все вперед и вперед. Маки, украшавшие чепец, непрестанно дрожали и раскачивались. Башмаки на резинках все гуще покрывала белая дорожная пыль. В знойной тишине только и слышались ее шаги. Шлеп да шлеп. Зажатый подмышкой зонтик упрямо соскальзывал вниз и чуть не падал. Сморщенные, увядшие губы под огромным нависшим носом были поджаты с выражением непреклонной решимости, и старуха все снова вздергивала зонтик повыше. «Да не падай ты, прах тебя побери!» или мстительно встряхивала на крепко стиснутый в руке узел. И порою бормотала что-то себе под нос в предвкушении какого-то спора со скильтом. А впереди, в дымке голубого неба, постепенно вырисовывалась колокольня, и все яснее виднелся Чизинг Айбрайт, тихий уголок, такой далекий от суеты нашего буйного мира. Там никто и не помышлял о гераклеофорбии, что неотвратимо приближалась к этой обители тишины и спокойствия, притаившись в белом узле.